Глава десятая Полина весь день проверяла почту, о которой знал только Блохин. Но она оставалась пустой. Настроение на фоне надвигающихся событий испортилось окончательно. Генри несколько раз звал ее спуститься вниз и перекусить. Но Полине совершенно не хотелось есть. Мышцы ног начинали болеть от одной мысли о ходьбе. В итоге Генри отправился в кафе в одиночестве, пообещав принести кармашки. Полину такой вариант устроил. Она смотрела в окно на улицы, забитые неподвижным транспортом. Огромный город, столица государства, оказался парализован всего одним непродолжительным вмешательством в работу транспортной службы. Властям предстоял целый месяц труда, чтобы расчистить улицы, утилизировать огромное количество битых машин и заново запустить систему в прежнем объеме. И не факт, что подобная диверсия не повторится вновь. Филиппосу очень хотелось создать негативный образ сопротивления, чтобы никому на ум не пришло сочувствовать или помогать им. Полина, Генри и им подобные оказывались в роли странных маргинальных личностей с деструктивными намерениями, направленными против простых граждан. У Филиппоса имелись все рычаги, чтобы доносить свою точку зрения массово, а сопротивленцам оставалось рассчитывать только на личное убеждение, что совершенно не равнялось по возможностям воздействия на население. Слабость позиции сопротивления была вызвана гуманным подходом. Сопротивленцы не считали возможным использовать те же инструменты, что и команда Филиппуса. Не имели права устраивать террористические акты, врать, нанимать отморозков и прочее. Они вышли на дуэль против тяжело вооруженного рыцаря с десертной вилкой, в надежде, что он, глядя на них, выбросит меч, копье, щит и снимет доспехи, чтобы сражаться на равных. Это выглядело глупо, но рассчитывать, что морец и ей подобные руководители ячеек воспользуются методами врага, было неверно. Филиппус, по большому счету, не воевал с сопротивлением, он двигался к своей цели поэтому поединок для него не являлся необходимостью. Сопротивленцы были досадной помехой, грязью на подошве ботинка, которую требовалось устранить скорее и любыми методами. В ухе раздался звонок. Полина приняла его. Голос автоматического оператора произнес «Доставка для Елены Печорской. Терминал приема 1267. Просьба перевести его в приемное положение». Полина бросилась к окну и нажала кнопку, раскладывающую платформу для приема летающих дронов-доставщиков. Нумерация ее соответствовала этажу и номеру квартиры. Не прошло и минуты, как пузатое жужжащее существо мягко присело над ней и сгрузило посылку. «Посылка доставлена. Спасибо, что воспользовались нашей компанией», — произнес оператор. «Дрон улетел». Полина рассмотрела упаковку со стороны, опасаясь подвоха. Она была уверена почти на сто процентов, что это от Блохина, но боялась диверсии. Разглядела на пластиковой упаковке печать об отметке, что содержимое проверено при помощи радаров и признано безопасным. Однако все равно не стала ее забирать и набрала мужа. «Генри, дрон привез посылку, я боюсь ее забирать, жду тебя». «Какой вес нет-то?» 50 граммов». «Ясно. Сейчас буду. Тебе, кстати, какой напиток? Смородиновый нектар или огуречный рассол?» «Конечно, смородиновый». Генри явился минут через пять. Поставил лоток с едой на стол и прошел к окну. «Если там бомба, то она может быть активирована на движение либо на вскрытие. Пятьдесят граммов взрывчатки — это не так уж много, особенно безоболочный». «Нам нужен какой-нибудь рычаг, чтобы пошевелить ее». Генри осмотрелся и взял торшер на длинной ножке. «Отойди подальше», — попросил он Полину. Открыл окно и из-за стены дотронулся до посылки ножкой торшера. Ничего не произошло. Генри поставил торшер на место и уверенно потянулся за упаковкой рукой. Полина стояла рядом, напряженно сжав руки и ожидая взрыва. «Ничего не произошло». Генри показал ей стандартный пластиковый пакет. «По ощущениям, там тонкая книга или журнал». Он погнул посылку. «Я положу ее на 30 секунд в микроволновку, на всякий случай. Если там электроника, то она сгорит». Микроволновка была встроена в шкаф и смотрела дверцей в сторону гостиной. Генри отодвинул диван и попросил жену спрятаться за ним. Сунул сверток в микроволновку, Запустил ее и одним прыжком оказался рядом с Полиной. Снова не произошло ничего опасного, если не считать подозрительных щелчков из печи и запаха разогретого пластика. Генри дождался, когда масса застынет, и вынул посылку. Очистил содержимое от налипшего пластика. Оказывается, им прислали рекламный проспект туристического агентства, яркий иллюстрированный журнал, рекламирующий отдых в различных местах планеты. Генри долго смеялся, вспоминая меры предосторожности. «Я не вижу ничего смешного», — произнесла Полина. «Мы напуганы, и это не Блохин, а я так жду от него вестей». Она взяла в руки журнал и полистала страницы. Случайно, а возможно и нет, он раскрылся на странице с островом Ликидус, приглашая на неповторимый отдых. Полина показала его Генри. «Совпадение? А что это еще может значить?» Генри решил, что это именно оно. Полина пролистала каждую страницу. Журнал неплотно сходился именно на Ликидосе, как будто кто-то до них раскрывал его на этом развороте. Полина вошла в состояние сверхчувствительности и коснулась пальцами страницы. Ей сразу стало понятно, что поверх бумаги наклеена тончайшая пленка. Она провела по всей поверхности и нащупала текст. «Это от профессора», — обрадовалась Полина — И начала читать послание вслух с закрытыми глазами: Привет! Очень рад, что ты жива. Не сомневался в твоей способности предвосхищать опасность. Да, пока ты жила на базе, я отправил подводный аппарат с оборудованием, чтобы скинуть новые умения. Я разработал их в тайне, делая вид, что усовершенствую старые программы для Филиппуса. Должен признать, организатором он оказался гениальным. Страны без сопротивления падают к его ногам. Чтобы хоть как-то вмешаться в этот процесс, я создал определенный цифровой вирус, который проявляется у человека, установившего умение, спустя некоторое время в виде головной боли и судорог. Чтобы их не было, люди вынуждены принимать разработанный мною же препарат, который влияет на работу мозга. Спустя некоторое время люди с умениями становятся идиотами». Пока до этого еще далеко, и Филиппус не замечает подвоха. Надеюсь, когда он догадается о заложенной мною бомбе замедленного действия, меня уже не будет. Насчет того, чтобы переправить вам оборудование в указанную точку, насколько я знаю, Москва — не лучшее место для этого. В столицах устанавливают тотальный контроль. Я сделаю, как просишь, но ты должна подтвердить, что прочитала мое письмо и все равно готова рискнуть. Программатор сейчас находится в упакованном для отправки виде. Это усовершенствованная копия того, что стоял у меня в лаборатории университета. В нем установлены чистые программы, поэтому я очень прошу после использования уничтожить его. Никто не должен владеть им, кроме тебя. Иначе мы нарушим баланс, и мир опрокинется. Жду ответа. Полина перевела дыхание. «Опрокинется мир?» — усмехнулся Генри. «А сейчас, значит, все идет как надо». «А может, и идет? не согласилась Полина. «Я не уверена, что понимаю гениальность Блохина. Не удивлюсь, если ему открыто намного больше нашего. Понимание, каких процессов навело его на идею создания языка для программирования мозга. Он увидел, что мир умирает, не осознавая этого. Почему он относится к тебе, как к избранной? Не знаю», — Полина развела руками. Что ты думаешь насчет доставки оборудования на дачу в свете последних событий? Это мой единственный шанс сравняться с женой», ответил Генри. «При соблюдении осторожности мы можем успеть». Он посмотрел на Полину, возбужденную чтением послания. «Ты есть-то будешь?» «Буду». Она схватила пакет с едой из кармашков и села за стол. «А ты?» «Тоже. Там в кафе невероятная очередь. Люди зачем-то набирают еду впрок». «Слушай, они ведь правильно делают. Неизвестно еще, какое будущее нас ждет, что сломается в следующий раз. Вдруг сеть отключится больше, чем на неделю, еду не заказать. Только кармашки — это не выход. Они через два дня испортятся. Если сунуть в морозилку, то они выдержат намного дольше. Но лучше купить консервы», — произнес Генри, хорошо обдумав ситуацию. «С нашей мобильностью это слишком тяжелый груз». «Помнишь, ты рассказывал, что умеешь водить машину, которой надо управлять самостоятельно, и она подключается к сети только для навигации?» — спросила Полина. «А что?» Генри не понял, к чему она ведет. «Мы могли бы нагрузить ее продуктами и ездить по стране, а сеть бы и не знала». «Сеть бы все равно знала, потому что нам придется оформлять автомобиль на себя. Но это наименьшая из проблем. Машины с ручным управлением ездят медленнее, чем современные» потому что у людей не такая реакция. Мы будем ехать даже медленнее грузовиков, постоянно создавая на дороге аварийные ситуации. Такая машина годится только для дорог в сельской местности, между полей. А там ведь и камер нет, нашла Полина Плюсы. Стационарных камер нет, но зато летают дроны. Идея со старой машиной хороша. Если нам придется срочно удирать полями, тогда она может пригодиться, потому что ее нельзя перехватить. У Полины сработало оповещение о новом сообщении на официальный почтовый ящик. Она открыла терминал. «Мне пришло предписание от московской администрации. Елена Печорская, вам следует явиться во вторник, 6 апреля, по адресу улица Мневники, 13, для обновления учетных данных», прочитала она вслух. «У меня шесть дней в запасе. Это больше, чем я рассчитывала». «Мне тоже пришло». Генри открыл свой терминал. «Смотри, у меня такой же адрес, но число четвертое». «Блин, почему же не на шестое?» Полина расстроилась. «Надо спешить. Будем рисковать с программатором». «Будем», — уверенно произнес Генри. Полина отправила Блохину сообщение о том, что они готовы получить оборудование по указанному ранее адресу. Затем она набрала морец и рассказала ей о возникшей ситуации. Лицо Алекса хмурилось по мере получения новой информации. «Я не доверяю Аристарху», — подытожила Полина свое послание. «Мы получили тот код, который ты отправила. Наши программисты еще не поняли, что из этого должно выйти. Было бы здорово, чтобы вы, проявив осторожность, попробовали проверить, вдруг он не струсил и сотрудничает, как договаривались. Возможно, следующая часть поможет нам понять принцип и создать идентификационные клоны, не вызывающие подозрения сети». Разве ты не представляешь, насколько это важно? Если нас не будет в сети, значит, мы ослепнем и добровольно отдадим врагу наши небольшие завоевания и себя самих. А как же альтернативная сеть? Нужны годы, чтобы создать хоть какой-то вменяемый ареал ее применения. Будьте благоразумны, попробуйте узнать, не оставил ли он для нас второе послание. Я со своей стороны обещаю страховку во время проведения операции. «Да, и еще, ребята, в ячейке камеры хранения на вокзале Луперов для вас посылка. Там находятся электрошокеры с выбрасывающимися электродами. Собственная разработка Интерпола. Хорошая мощность, большой заряд и бесшумная работа. Обязательно заберите, вы должны уметь постоять за себя». Полина усмехнулась, решив, что Морец забыла о ее суперспособностях. «Против вас будут люди с такими же умениями». Напомнила Алекса, словно услышала мысли Полины. На этом все. Будет что сказать, звоните, а у меня сейчас масса дел. Морец не любила говорить лишнее. В разговоре она могла произнести всего одну фразу ⁇ да ⁇ или нет. Если ее больше, ничего не интересовало. ⁇ «Мадмуазель, работа ⁇ Полина положила терминал на стол. Электрошокер ⁇ это гораздо лучше, чем набивать карманы камнями. «Сколько отсюда топать до вокзала?» — поинтересовался Генри, открывая карту на большом экране. «Блин, я же забыла, что придется идти пешком», — Полина откинулась на спинку. «Давай посчитаемся, кому идти?» — предложила она. «Вместе пойдем. Я не хочу бросать тебя одну. Оттуда направимся сразу в парк. Проследим, будет ли Аристарх оставлять послание или нет. Заодно увидим, не пытается ли он сдать нас». «Хм, верно», — согласилась Полина. «Хороший план. Жаль, что на сегодня...» Она помассировала себе бедра, «Болят, как будто меня били». «Давай я помассирую тебе, потом ты мне», — предложил Генри. «Но только массаж, а то нам надо сберечь силы на дорогу», — предупредила Полина. «Само собой, когда у нас было иначе», — удивился Генри. «Всегда». Полина легла на диван и вытянула ноги. Через час они спустились вниз, и вышли на улицу, полную движущегося в обоих направлениях народа. Без автомобилей люди были вынуждены добираться до работы или возвращаться с нее пешком. Пришлось слиться с толпой и двигаться со средней скоростью до вокзала. Полина расходилась к середине пути. Мышцы перестали болеть, и ходьба начала даже приносить удовольствие. Вокзал встретил их проверкой на входе, чего никогда раньше не было. Сотрудники сканировали сетчатку каждому входящему и дожидались разрешительного сигнала. Процесс был недолгим, но очередь на входе все равно образовалась. «Мне что-то не по себе», — произнесла Полина, чувствуя нарастающее волнение. «Не переживай, я уверен, что это формальность. Просто те, кто перемещается по стране, попадают под категорию потенциальных членов сопротивления, вот и бдят». «На всякий случай ты пойдешь первый. Если они предложат тебе пройти с ними или сразу попытаются надеть наручники, применяй ускорение и беги. Я тогда не стану проходить контроль. Если так все получится, встретимся». Генри посмотрел по сторонам. «У того здания. Там мы решим, куда нам дальше двигаться. Как только я сбегу, мои данные сразу попадут в общую базу, и мы уже не сможем пройти ни под одной камерой» сообразила Полина. «Это же гипотетическая проблема. Я уверен, что мы пройдем контроль без проблем. Просто хотел, чтобы ты успокоилась, потому что у нас есть надежный план». Генри рассмеялся. «Спасибо за поддержку». Полине было не до смеха. Перед проверкой Генри встал за три человека от жены, чтобы его не приняли за сообщника. Полина все равно волновалась, и ее волнение передалось ему. Пауза между снятием сканером сетчатки и до разрешения пройти внутрь вокзала длилась вечность. Зато когда Полине дали добро, Генри уже не боялся за себя. Он тоже прошел проверку без всяких проблем. Уставшие сотрудники вокзала, раздраженные бесконечной однообразной работой, грубо посоветовали ему поторапливаться. «Фух, вот это было страшно», — призналась Полина. «Это репетиция того, что ждет нас в будущем. Проверки будут везде и всегда», — предположил Генри. «Когда-нибудь мы к этому привыкнем. Только тогда, когда примем новый мир и перестанем сопротивляться. А пока это будет все равно, что привыкнуть к скорой смерти. Да ну тебя, мрачный». Ячейки камер хранения со сканерами ДНК занимали большое помещение, расположенное в левом крыле вокзала полина подошла к той которую назвала алекса и приложила чип огонек сменился с красного на зеленый и щелкнул открывшийся замок внутри лежал девичий рюкзак с игрушкой висящей на замочке полина не стала проверять содержимое публично надела рюкзак на спину чувствуя что внутри лежат довольно увесистые вещи на выходе из вокзала никакой проверки не было «Слушай, пока мы там были, я все время ощущала моральное давление, как будто нас сейчас раскроют и арестуют», — призналась Полина. «Я тоже. Надо избегать вокзалов и аэропортов. Они, как транспортные узлы, должны иметь более пристрастное наблюдение. Скажи, Морец, чтобы она больше не выбирала подобные места для передачи. Скажу». До парка добирались с двумя перерывами. Первый раз остановились, чтобы послушать уличный концерт. Организаторы назвали его «Будьте стойкими», мотивируя людей не поддаваться страху после транспортного коллапса и многочисленных жертв. Благородная акция, по сути, была направлена на поддержку тех, кто на самом деле устроил городу проблемы, и против тех, кто боролся с этим. Люди в массе своей не утруждали себя анализом и принимали те точки зрения, которые им навязывались. Тем не менее, песни были хорошими, поэтому Полина и Генри остались на представлении до конца. После концерта они шли по плотно забитым улицам еще два часа и остановились, чтобы перекусить в кафе с итальянской кухней. Пока готовили заказ, Полина сходила в туалет рассмотреть электрошокеры. К ним шли две стильные кобуры, похожие на сумки через плечо. Одна яркая явно предназначалась для девочки — а вторая, серо-коричневая, для мужчины. Полина надела яркую кобуру, выглядевшую на ней как дамский аксессуар, и положила в него оружие. Проверила, удобно ли его доставать, и осталась довольна. Создатели кобуры точно знали, как сделать вещь функциональной. «Ого, тебе идет, заметил Генри новый элемент одежды у Полины. «У тебя такой же, только цвет мальчиковый». Генри взял рюкзак, и тоже ушел в туалет. Явился со своей кобурой. «Где брал аксессуар, братан?» — поинтересовался у него широкоплечий парень, сидевший за соседним столиком в компании двух девушек. «В спорттоварах», — не моргнув глазом, соврал Генри. «А бутылка пива туда лезет?» — широкоплечий проявил невежливое любопытство. «Я не проверял». Генри старался казаться миролюбивым. «А что там носишь? Носовой платок?» «Тебе какое дело?» Уже не так мирно поинтересовался Генри. «Да просто интересно. Тоже хочу такую штуку, но надо понять, что в ней носить». «Ты вначале реши, что тебе надо носить с собой, а потом думай, какую вещь приобрести для этого». Генри переглянулся с Полиной, выразив мимикой все, что думал о ситуации. «Вот, девчата, это Москва», обратился широкоплечий парень к своим спутницам. «Как я вам и рассказывал». Культура общения ноль, но строят из себя, небожителей. Он повернулся спиной к Генри и Полине, дав понять, что разговор окончен. Генри облегченно выдохнул. Я заметил, как только начинаешь акцентировать внимание на чем-то у себя, люди сразу проявляют нездоровый интерес, произнёс он шепотом. Я подумал, что эта кабура смотрится на мне и народно, и этот тип сразу докопался а теперь представь что ты носишь ее целый год и уже привык посоветовала полина нам девочкам в этом плане намного проще мы что не нацепим на себя все кажется что это вторая кожа все к лицу у мальчиков не так я говорю про нормальных нет ничего лучше старых протертых штанов и старых кроссовок они на самом деле как вторая кожа зато в тебе признали москвича значит мы уже слились с окружением поздравила Полина мужа. «Даже не знаю, комплимент ли это», Генри усмехнулся, «но для дела это точно хорошо». После кафе они не сделали ни одной остановки, пока не дошли до того самого парка. По всему маршруту они были свидетелями массового сбоя транспортной системы. Разбитые автомобили стояли нетронутыми на каждой улице, поломанные заграждения, снесенные фонари освещения власти не располагали штатом, необходимым для быстрого устранения последствий аварии. И такой вид города обещал держаться на протяжении долгого времени. Еще за несколько сотен метров до парка ветер донес ароматы леса. Сумасшедшие подростки, побросав куртки на скамейке, с воплями бегали друг за другом, как будто им не преподавали физкультуру в школе. Самокатчики носились между ними, как касатки в стае тюленей. Здесь ничего не поменялось. Чем хуже становилась ситуация, тем больше интересу детей она вызывала. Ненаученные жизнью бояться, Они испытывали любопытство по отношению ко всем переменам. Полина с Генри прогулялись по парку, внимательно рассматривая всех его посетителей, которых можно было причислить к потенциально опасной категории. Никто не вызывал однозначного подозрения. После этого они отправились к зданию парковки и поднялись на верхний этаж, откуда открывался хороший вид на скамью, под сиденьем которой Аристарх оставлял послание. Прошел час, второй, солнце начало клониться к закату, подростки разбежались по домам, по парку прогуливались в основном пары, а каждый одинокий человек вызывал подозрение, что это Аристарх. Генри ничего не видел с такого расстояния и всецело доверял Полине с ее возможностями. «У меня начинает болеть голова», — пожаловалась она. «Столько времени в режиме усиленного зрения для меня рекорд. Давай спустимся вниз», — предложил Генри. «Бессмысленно. Если Аристарх переметнулся и сейчас там, он опознает нас. Надо было попросить у морец бинокль, и мы бы попали с тобой под статью «Нарушение личного пространства при помощи технических средств», — напомнила Полина. Тогда делай промежутки для отдыха». Полина закрыла глаза и помассировала веки. «Оборудование приедет на место сегодня ночью», произнесла она, продолжая делать зарядку для глаз. «Чего? Уже?» Генри не сразу понял, о чем речь. «Ты же хотел пораньше». «Да это здорово, конечно. Придется вызывать аэротакси, чтобы туда попасть. Пешком мы точно не дойдем». «Я предлагаю заночевать на даче», — предложила Полина. Не поспим сегодня, зато дело сделаем. Полностью поддерживаю. Выспаться можно и днем. Нам ведь не на работу. Генри усмехнулся. Но и выходных у нас не бывает. Полина закончила массировать веки и открыла глаза. Я снова проголодалась, призналась она. Мне надо носить с собой шоколад. Мозг потребляет очень много энергии во время обработки программы. Хоть капельницу с глюкозой подключай. Полина посмотрела в сторону интересующих их скамейки. «Генри, там кто-то сидит». Начинала смеркаться, поэтому однозначно определить, аристарх это или нет, у нее не получилось. Совершенно определенно это был мужчина в куртке и головном уборе. Если бы не он, Полина точно определила бы парня по прическе. Она оглядела место возле скамьи, чтобы быть уверенной, что за ним не следят. «Генри, смотри туда», — Полина указала пальцем на мужчину и женщину, прогуливающих собачку. «Парочка с собакой?» — переспросил он. «Да. А что не так? Они не отходят дальше определенного расстояния от скамьи. И вон там еще один такой мужчина, который ходит взад-вперед. А вон там сидит тип и постоянно оборачивается на парня, как будто ждет. Я уверена, что они вооружены. Не думаю, что это люди Филиппоса». «Скорее всего, обычные сотрудники спецслужб». Полина задумчиво посмотрела на мужа. «А что тут думать? Надо уходить и больше не появляться. Морец нам поверит». Генри не сомневался, как надо правильно поступить. «А вот мы ей и позвоним, чтобы потом не выслушивать, что мы со страху сами все придумали». Полина сделала дозвон. Алекса не отвечала десять минут. За это время на месте встречи произошли изменения. Аристарх покинул локацию. В тот момент, когда он проходил мимо парочки с собакой, Полина отчетливо видела, как они с мужчиной обменялись кивками. «Ребята, я вас слушаю», — Морец вышла на связь. Полина описала ситуацию, происходящую возле места рандеву. Алекса некоторое время обдумывала, как надо поступить. «Ты же обещала контролировать процесс», — напомнила ей Полина. «Прости, сейчас у нас завал». «Мы вывозим продукцию с предприятий, и там контроль нужнее. Все силы брошены туда». «А нам как быть?» Полина растерялась, поняв, что их миссия вторичная и безопасность никем не обеспечивается. «Уходите. К черту эти коды. Попробуем иначе достать. Все. Отбой операции. Возвращайтесь домой ближайшим рейсом. Здесь вам будет полно работы и головой, и руками». Алекса выглядела расстроенной. «Как поняли?» — Поняли. Завтра вылетаем. — Чего ждать? А я вам куплю билеты на сегодня. — Не надо на сегодня, — вмешался Генри. — У нас тут кое-что запланировано. Давай на завтра, на вечер. — Ладно, — Морец удивилась. — Деловые вы мои. Представляю, какие у вас дела в Москве. Ресторан? Концерт? Романтическая прогулка на воздушном шаре? — Нет, Алекса. Потом расскажем. Возьми билеты на завтра и учти, что на вокзалах сейчас проверка на входе. Хотелось бы не волноваться. «А если не накосячите до завтрашнего вечера, то бояться не стоит», — предупредила Морец. «Как возьму билеты, перешлю их вам». «Спасибо, Олекса. И спокойной ночи. У вас там уже поздно». «У нас тут всегда поздно. И вам спокойной. До завтра». Полина отключилась. Она посмотрела в глаза Генри. «Мне кажется, мы ее расстроили», — предположила она. «Сопротивление ее детища». Это естественно, расстраиваться, когда что-то не получается. А все получаться, как хочется, не может. Было бы лучше, если бы мы полезли в ловушку и попались? Нет, конечно, не лучше. У меня есть план. Глаза Полины заблестели выбросом адреналина. Какой? Генри он не понравился заранее. Нам надо перехватить Аристарха и узнать у него, приготовил он нам засаду или это наше воображение придумало. А где он? Генри посмотрел в сторону парка. Там уже загорелись фонари, и стало видно, как днем. Аристарх направлялся в их сторону. «Перехватим в том месте, где темно». Полина показала на участок между парком и началом застройки, где не было освещения. «Надо поспешить». Времени для этого оставалось совсем немного. Полина схватила мужа за руку и потянула к лифту.